Семьсот тридцать девятое, сентябрь тридцатый. Все, что нарушается, озвучи со мною, нехорошо, каким бы логичным и убедительным оно ни казалось. Надо перешагнуть через логику очевидности, чтобы коснуться действительности и с ней пребывать, но не с Май. Вступать в пререкание с Майей нельзя, победит неопровержимостью фактов. Ее можно лишь только отбросить, утверждая присутствие мое вопреки видимости. Майя есть видимость, которой живут люди. За нею стоит огненная действительность, которой живем мы. Не изменяем, владыка, но волны очевидных для глаза и сознания явлений, волны потока Майи, скрывают от вас сущее и подменяют его видимостью. Все утверждаемое нами существует в пространстве. Если волны текущих явлений скрывают его, то недействительность волны являют. Так среди приходящего тщитесь усмотреть лик огненного сущего. Это есть мир мой, утверждаемый мною в днях ваших. «В днях моих вас утвердил, дабы в днях ваших якорь имели надежный и прочный, который помог бы вам удержаться, когда буря бушует на море житейском. Когда дело идет о спасении, не рассуждают, а крепко держатся за якорь единый, который спасение будет. Не разрушающая близость, но все утверждающие и укрепляющие ее следует брать, ею и держаться». ибо только она будет канатом, удерживающим якорь. Не удержаться нельзя. Оторванные от якоря иерархии сознания захлестнут волны Майи, и потонет оно в них безвозвратно. За одной волной последует другая, за ней третья, и так без конца. Ни на одной утвердиться нельзя, не довериться тоже, но не изменяем владыка. Он как скала, как опора среди мира неверных фантомов и обманчивых призраков май. Я есть камень вечного основания жизни. Стройте на мне,